Глава пятнадцатая. Возвращение. Моя империя разрасталась стремительно и получается в основном за счет нечеловеческих рас. Если уж быть до конца откровенным, то и моя семейка уже никакого отношения к людям не имела. В настоящее время количество заселенных планет и совокупные военные силы превышали в несколько раз человеческий сектор в этой галактике. Конфликт назревал изнутри. Люди, осознавая свою сравнительную малочисленность, чувствовали себя уязвимыми. С затаенной тревогой следили за новостями из пограничных секторов. В такой ситуации достаточно было одной маленькой искры, чтобы вспыхнул конфликт. Но как раз воевать не было никакого желания. Сборный флот людей застрял в столичной системе Централов. Его снабжение временно взял на себя скурил. Поскольку в последнее время обстановка в галактике стала стремительно меняться после моего вмешательства, требовалось создать общий свод правил сосуществования. Принятие закона, который учитывает интересы всех раз позволит всем без исключения почувствовать свою значимость, станет основой добрососедских отношений и сгладит напряженность. Ничего себе задачка! Впрочем, мне есть от чего отталкиваться. Можно взять за основу свод правил, который уже разработан в моей родной вселенной, хотя там и нет нечеловеческих рас, по крайней мере, в галактике отца, откорректировать его с учетом местных условий, согласовать с представителями всех рас и народов и принять на общем собрании. Да уж, думаю, адаптация свода правил содружества не займет много времени, по крайней мере, надеюсь на это». Во всяком случае, текущий момент для принятия закона, объединяющего и укрепляющего империю, подходит как нельзя лучше. Мое предложение пришлось по душе Централам и Элеонцам, а они занимали ведущее положение в человеческом секторе. Так что, воспользовавшись случаем, пока объединенный флот базируется в столичной системе, Скорилл решил созвать всеобщую конференцию для решения назревшей проблемы. Никому не хотелось влезать в войну по незнанию или непониманию с нечеловеческими расами, а теперь, значит, и с моей империей. Кораблям эскадры Лысого Эра пришлось поработать курьерами, иначе участники сборища будут пребывать на планету слишком долго. Суда с двигателями прокола доставили глав государств или их представителей в считанные дни. Заодно это в очередной раз продемонстрировала всем мощь новой империи. Ненавижу такие сборища, поэтому после одного дня присутствия я свалил всю дипломатическую и юридическую работу на прибывшую с Мокрой Сайлу и Тартару, все еще помогающую Скорилу после подавления путча. Посол Элеоны передал сообщение, что со мной хочет встретиться Кура, королева инсектов, раньше связанная с моей приемной дочерью. О причине, по которой жуки решили мне подчиниться, я догадывался, но стоило обсудить этот вопрос окончательно. Наш корабль доставил меня на Элеону. Похоже, инсекты как-то обнаружили мое прибытие в систему, поскольку на появление чужого судна защитные станции никак не реагировали. По открытому каналу с нами связался главный диспетчер. «Королева ожидает хозяина на планете», – бодро сообщил он, увидев меня на экране. «Челнок может доставить вас с любой станции». «Давай координаты. Это судно способно садиться на поверхность», — сообщил я. Элеонец без дополнительных вопросов передал нужные данные и отключился. На меня озадаченно смотрел капитан судна, бывший лейтенант Син, в прошлом командир первой десятки истребителей с корабля-носителя «Лысого Эра». Я, конечно, всегда хвастался, что меня сбивал в бою сам император, пробормотал офицер задаченно почесывая затылок, но никогда не думал, что встречусь с хозяином расы инсектов. «Не обращай внимания!» – недовольно махнул я рукой. «Обычные заморочки иерархического общества. Жуки не могут по-другому. В их структуре все должно располагаться на своем месте», в соответствии с рангом члена Роя. Королевы считают меня главнее, поэтому и прилепили ярлык хозяина, поскольку император в перечне ступеней отсутствует». «Как вас не называй, а все же вы главный», покачал головой капитан. «Вон не только дракониды, но и жуки вам подчиняются. Судно сами сажать будете». «Нет», улыбнулся я, «корабль твой, так что работай». Император я или не император? Капитан Син усмехнулся. На главу государства я совсем не походил. Свиты советников и министров вокруг меня не было. Он осторожно посадил внешний небольшой кораблик прямо перед огромным городом инсектов, который со стороны больше походил на грандиозный муравейник. У ближайшего входа меня поджидал элеонец на летающей машине. «Хозяин, я быстро доставлю вас к королеве. Она находится очень глубоко под землей», – склонил он голову и гостеприимно распахнул для меня дверцу машины. Хотя термин «хозяин» мне и не нравился, показывать недовольство было бы глупо. Похоже, королевы инсектов просто не могли подобрать другое понятие на человеческом языке, чтобы показать мой статус. Я устроился на предложенном месте. Машина, быстро скользя над полом на антигравитационной подушке, доставила меня к покоям королевы. Свиты, прислуги и знати у верховной правительницы жуков тоже не было. Каждый представитель Роя занимался своим делом. Даже охраны перед входом в покои королевы я не заметил. Да это и понятно. Чужака остановили бы задолго до подхода к этому месту. Королеву я обнаружил за весьма странным занятием. Она работала на человеческом компе. Не отвлекаясь от этого необычного занятия, она стала общаться со мной, Одним из потоков сознания. Кора. «Нет ничего удивительного. У меня в подчинении слишком много людей. Приходится общаться не только мысленно. Рейн. Я вообще не понимаю, как вы смогли разобраться в человеческом разуме, чтобы интегрировать людей в свое общество». Кора. «Ошибки были, сожалею». Погибло много тестовых объектов, пока мы научились хотя бы общаться. Помогло то, что нашлось очень небольшое количество разумных, обладающих способностями к мысленному обмену. Тогда работа пошла быстрее. Частичная интеграция чужих разумов в рой прошла успешно. Это обеспечило нам некоторое преимущество. Рейн. Объединение технологий всегда дает силу. Кора. Возвращение хозяев затмевает все наши прошлые достижения. У нас в памяти остались лишь разрозненные обрывки воспоминаний о былом величии. Слишком давно это было. Рейн. Возрождение сети порталов обеспечит хороший рывок в создании новой цивилизации. Кора. Я уловила грусть в этом утверждении. Рейн. «Ты ведь поняла, что я не из этой вселенной?» «Кура, чувствую, но не понимаю причину». «Рейн, хочется побывать дома и встретиться с родными, но пока не получается». «Кура, не понимаю, в чем сложность?» «Рейн, техника пока недостаточно развита, чтобы обеспечить возвращение». «Кура, а при чем здесь техника?» Можно использовать портал. Рейн, портальный переход в другую вселенную? Кора, не вижу сложности. Ты даешь мне настройку на определенный разум, достаточно даже частичного образа. Строим портал, и ты переходишь. Поддерживать проход ты сможешь и с той стороны. Можно настроиться и на какой-нибудь действующий портал. Пространственные настройки переходов всё равно уникальны. Забрасываем туда интегратора и открываем постоянный канал. Рейн. Ты способна создать переход между вселенными? Кора. Нет разницы в построении переходов. Силы расходуются те же. Важно знать настройку на маяк. Королевы таких настроек не знают. Поэтому мы и создали портал для переброски кораблей в ближайшую галактику, поскольку видели её. Несмотря на огромное запаздывание светового потока, переход удался. Конфигурация конечной цели за миллиарды лет изменилась, но незначительно. Мы хотели вообще переселиться из этой галактики, чтобы не воевать с драками, но соседнее место оказалось занято людьми». Пришлось снова воевать и приспосабливаться. Но люди все же не настолько воинственны, как драки, и с ними можно договариваться. Рейн, ты меня здорово обрадовала. Кора, чувствую твое желание создать переход прямо сейчас. Можно попробовать. Рейн, нет. И я уже много раз обжигался на необдуманных поступках. Потерплю некоторое время». «Стоит хорошо все обдумать и подготовиться. Ты и так меня порадовала. Порталы между вселенными даже отец строить не может. Обещаю вашей расе хорошие места на планетах в моей родной вселенной. Ты зачем хотела со мной встретиться?» «Кора, королевы начали выращивание интеграторов для контроля портальных переходов, но нам необходимы твои слуги». «Без них поддерживать транспортную сеть не получится». «Рейн, придется вам подружиться с соседями-драконидами». Подготовленных портальщиков среди них наибольшее количество. «Кора, я понимаю, что мы разные, но королева отдалила в нашей родной галактике вполне нормально взаимодействует с представителями этой расы». помогает способность твоих слуг поддерживать мысленный канал связи. В результате встречи с элеонцами мы научились отсекать данные нашего разума, непонятные другим расам. Рейн, Риалин мне рассказывала, что вы создаете упрощенный поток сознания для обмена информацией с людьми. Кора, мы и сейчас с тобой так беседуем». К сожалению, полный перевод невозможен. Инсекты всего лишь выполняют каждый свою функцию. Нам непонятна большая часть мыслей других раз не связанных с какими-либо действиями. Вернемся к причине нашей встречи. Для создания сети нам нужно 20 тысяч помощников. Рейн, да у меня всего 100 тысяч одаренных, а уж обученных и того меньше». Зачем так много? Кора. Обучение не важно Нужны силы и настройка на цель, которых нету интеграторов. И это немного. Это всего лишь количество королевских городов в двух галактиках. На самом деле для полной сети, лишь для нашей цивилизации, необходимо больше миллиона порталов. Это без учета обжитых миров других рас. Рейн. «Ну, увы, размокнулись. Здесь таких количества одаренных у меня пока нет. Июнянцы даже с обычными людьми ведут себя надменно. Так уж их воспитали. А с жуками вообще вряд ли сработаются. Одаренных драконидов не так много. Необходимо поумерить пыл. Нужно время для роста империи». «Кура, я ведь вижу, чувствую, что ты нашел решение». «Рейн. Придется идти за помощью к отцу в родную вселенную. Там одаренных гораздо больше, и научить их использовать магию в этой вселенной достаточно просто. Кора. Тогда решайся быстрее. Сам говоришь, что смешение технологий дает силу, а ее даже драки уважают». После обсуждения множества чисто практических вопросов я покинул Элеону. С королевой инсектов мы договорились встретиться дней через десять. К сожалению, заменить магов артефактом источника энергии для работы с жуками-интеграторами не получится. Маг мысленно задает направление перехода, а не только накачивает жука энергией. Я уже придумал, как обойти эту проблему, но для этого все равно придется отправиться домой. Для работы портала вместо мага идеально подойдет комбинация эскина с артефактом-источником. Причем нужен думающий эскин древних, а не простая железяка человеческого производства». Придется слегка ограбить запасы кристаллов отца, изъятые из мира смерти. Для создания общей портальной системы он не поскупится. Привлекать к работе юнианцев или магов-централов я пока не собирался. Они не принадлежали моей империи. Вся надежда на драконидов. Несмотря на то, что понадобилось сорвать со своих обжитых мест огромное количество одаренных, Сложностей у меня не возникло. Драгспорт, бывший глава подозерного клана, взявший общую власть в мире покоя, лишь согласовал длительность командировок своих соплеменников к инсектам. Хорошо, что его маги привыкли жить в подземельях, так что адаптироваться в городах инсектов им будет несложно. Координаты миров Жуков королева мне предоставила. разросшейся эскадре Лысого Эра, опять нашлась работа. В этот раз придется разогнать по двум галактикам большинство его судов. В его задачу входило доставить около 20 тысяч магов к месту их новой работы по удаленным друг от друга мирам. И не просто магов, а и всех их домочадцев. Многие не пожелали надолго покидать свои семьи. После решения организационных вопросов я вернулся на Элеону. Как ни просились со мной жены, решил не делать очередной ошибки и переходить в родную вселенную в одиночку. Лена, все же увязавшаяся за мной, будет оставаться по эту сторону портала. Для создания перехода было вполне достаточно жука-интегратора, Но мы заранее решили с королевой, что первый опыт она будет контролировать лично. Переходить на известные мне порталы в империю отца я не решился. У нас существует специальная система слежения за проходами. Можно соединяться лишь с разрешенными точками своей сети. Открытие прохода из неизвестного места повлечет за собой автоматическое включение множества защит и активирует сигнал тревоги. Судя по тренировкам охраны, в которых я когда-то принимал участие, поднимется слишком большой шум. Афишировать свое появление пока не хотелось. Королева инсектов предложила создать разовый портал по образу знакомого человека использовать в качестве маяка интуиция посоветовала члена моего клана Кино Рамона решил в очередной раз прислушаться к внутреннему голосу плохого он не посоветует насколько мне было известно из коротких сообщений полученных от родственников во время прошлого неудачного посещения родной вселенной она осталась на планете Этна новая школа опсионов требовала контроля И девушка вместе с остальными членами моего клана осталась ждать меня и помогать главе новой школы, бывшему капитану Р. Стару Полоку. Учитывая мирный характер девушки, я надеялся обнаружить ее на Этне. Предположение кардинально разошлось с реальностью. С помощью моей силы королева инсектов легко создала подпространственный переход к объекту, образ которого был скопирован из моего разума. Даже представить не могу, как ей удалось это сделать. Древние боги обладали гораздо большими силами, создавая или переделывая инсектов для поддержки работы портальной сети. «Несмотря на все знания, до такого уровня мне было еще далеко». Нырнув в портал, я оказался в центре управления космического корабля. Обмен информацией с духом произошел мгновенно. «Дух. Шеф, поздравляю, мы появились вовремя. Я быстренько осмотрелся». «Судно берут на абордаж. Двигательный отсек и взлетные палубы уже захвачены противником. Защитники прижаты к жилым палубам и отсекам управления. Без нас у них нет шансов». «Рын, не понимаю, как можно так прижать псионов». «Дух, из псионов здесь лишь члены твоего клана». Кина стоит к нам спиной и, судя по всему, управляет с помощью искина турелями обороны. Лай Мирана руководит обороной на палубах. Чужой десант заваливает защитников маленькими роботами-смертниками, постепенно выдавливая их к центру судна. Вспомни, как ты сам когда-то штурмовал чужие корабли с помощью роботов. Тот -то подхватил твою идею. Кина почувствовала чье-то присутствие за спиной и резко повернулась. Да так и замерла. Обнаружить в помещении мою улыбающуюся рожу она не ожидала. Эмоции взяли верх. С криком «Рейн!» девушка повисла у меня на шее. На меня обрушилась лавина информации, переданная Искином. Положение, друзей оказалось не очень хорошим. Империя 100-систем вела войну с соседями. Этна, расположенная на окраине государства, оказалась под ударом. Установленный моей матерью портал позволил оперативно перебросить подкрепление и удержать планету. К сожалению, через переход нельзя перемещать крупногабаритную технику, а своего производства кораблей на планете нет. Ремонтный завод, выстроенный при школе, позволяет лишь восстанавливать поврежденную технику. Соседствующие государства, с которыми завязались дружеские отношения, в данном случае ничем не могли помочь. У них дела обстояли еще хуже. Всесильная корпорация с помощью внешних сил подняла мятеж. Союз Семи тоже подвергся нападению. Из-за предательства части офицеров флота, связанных с корпорацией, три системы, в том числе и столичная, уже захвачены противником. Грандиозная битва идет в четвертой. Школ для подготовки офицеров у союзников почти не осталось. Ближайший доступный учебный центр оказался на этни. Союзники пока не знали, что планета связана порталами с другими мирами, в том числе и с Карстом, столицей империи ста систем. Капитан транспорта Кино Рамона везла в школу 5000 перспективных молодых воспитанников, будущих офицеров Союза Семи. На три корабля сопровождения навалилась целая эскадра наемников из 12 вымпелов, похоже предательства в союзе продолжались, а конвоя знала ограниченное количество людей надо отдать должное защитникам транспорта удирать они не стали пытаясь прикрыть разгонявшийся для прыжка корабль не их вина что преимущество оказалось на стороне противника и сил для защиты не хватило свой долг они исполнили до конца В помещении центра управления ворвалась Лай Мирана. Бывшая телохранительница Кина да так и замерла с открытым ртом, обнаружив подругу, висящей на мне. э э Рейн, спрашивать, как ты здесь появился, наверное, бесполезно. Наконец придя в себя, пробормотала Лай. Но если Кина с тебя не слезет в ближайшее время, то нас окончательно сомнут». «Дух. Лай права. Даже если я поддержу действия духов девушек с нападением, мы не справимся. Корабль атакует целые раи мелких роботов. Сбить их все не в наших силах. Защитники перекрывают коридоры силовыми щитами, да и шлюзы пока под управлением центра. Но проклятая мелочь прогрызает дыры своими телами». Запас взрывчатки у них небольшой, но носителей слишком много, и они хорошо координируются. Рейн. Все коридоры магии я не перекрою. Мощные заклинания по площади тоже не помогут. Это приведет к разрушению конструкции корабля, и враги быстрее доберутся до защитников. Нападавшие делали какие-нибудь предложения, поинтересовался я, спуская Кина на пол. «В том-то и дело, что нет. Предполагаю, что им поставлена задача уничтожить потенциальный офицерский состав противника. Молодые люди на нашем корабле проверены псионами союза и не пойдут на предательство», – отчиталась девушка. «Судя по переливам в ауре, она ждала от меня очередного чуда». «Кора, хозяин, чувствую, что тебе важны эти люди». Предлагаю отправить на помощь защитный рой. Драки пытались против нас применять похожую технику. Мы вывели специальных защитников. Спящие раи такой мелочи есть в любом нашем городе. У меня под рукой находится один. Он позволит задержать наступление противника, пока экипаж не покинет судно через открытый портал. Рейн. «Предложение мне нравится. Утянуть пять тысяч пассажиров в тень я, пожалуй, не смогу. Лови карту отсека в судно. Она тебе понадобится для управления защитой». «Так, девушки, не пугайтесь», – скомандовал я, одновременно передавая и скинам собеседниц необходимые данные. «Сообщите подчиненным, чтобы не обращали внимания на насекомых». Пусть все отряды поочередно стягиваются к центру управления. «Динамический портал – это хорошее известие», – радостно сказала Лай. «А я-то уж думала подороже продавать свою шкуру». Из проявившегося на мгновение овала портала на пол помещения полетел огромный шар, собранный из многочисленных сотовых ячеек. Верхом на нем восседал жук-интегратор. Заглушки маленьких камер стали лопаться, и туча низкогудящего роя устремилась по проходам к зонам обороны, занимая лишь верхнюю часть коридоров. Сам жук, управляющий роем, спрятался в покинутое гнездо. В сторону Центра управления по приказу капитана потянулись удивленные люди с опаской, поглядывающие на гудящую кучу мелких созданий, похожих на ОС. В очередном месте прорыва у шлюза столкнулись две волны. Рой летающих роботов нарвался на жуков. Подавляющий размер технологических изделий не помог. ОС и величиной в 10 раз меньше легко сбивали конкурентов, плюясь огненным составом, который, попадая на любую поверхность, взрывался не хуже боевой химии. Миниатюрные автономные живые сознания выигрывали у гораздо более неповоротливых, да еще и управляемых издалека изделий. Небольшое гнездо жуков изрядно затормозило наступление противника. Теперь уже отдельным группам десантников, двигающимся за волной роботов, Пришлось ставить силовые щиты, чтобы опасная мелочь не добралась до них. Жуки одинаково эффективно повреждали и роботов, и скафандры людей. Мне хватило времени, чтобы планомерно вывести пассажировый экипаж из обреченного корабля, чтобы родственники курсантов и остальные члены моего клана не переживали о потерях Через теневой карман семьи послал сообщение «Моя мать найдет способ переправить информацию нужным людям». Духи воспользовались передышкой и, несмотря на то, что неприятель уже захватил двигательный отсек, подготовили там все к взрыву, перехватив локальное управление. Уходя последним перед закрытием портала, я подал команду на самоуничтожение. Нападавшие потеряют большое количество бойцов. В следующий раз наемники поостерегутся связываться с транспортами-самоубийцами из системы Этна. Людей королева инсектов разместила в городе Элеонцев. Девочки обрадовались встрече с Леной, которая встретила их на той стороне портала. Им нашлось о чем поговорить. и я лишь ловил послание жены с информацией дух анализ действий противника показывает что целью были не будущие курсанты враги хотели добраться именно до твоих девушек охрану транспорта связали боем и оттянули от основного объекта нападения их даже уничтожать было необя обязательно Корабль, практически беззащитный перед огневой мощью эскадры, вполне могли расстрелять издалека. Рейн. Судно имело магический экран. Расстреливать издалека его пришлось бы долго. К тому же даже слабые пушки под управлением мощных искинов способны нанести большой вред противнику, поэтому он и высадил десант. Дух. «Я связался с духами твоих подопечных. Никогда до этого рой малогабаритных роботов при штурмах судов не использовался. Такое средство неприятель применил впервые, и лишь для взлома внутренней обороны корабля. Десантники не сжимали кольцо вокруг центра управления, а планомерно рвались к нему». Рейн. Но это и понятно. Ликвидировав координационный центр, они бы захватили все. Дух. Капитан в лице Кино фактически управлял лишь внутренними турелями системы безопасности, которые особой опасности для роботов не представляли. Им труднее было взломать шлюзы, закрываемые локальными системами. Рейн. Зачем нападавшим девушке? Дух. «Школа по твоим методикам работала слишком эффективно. Курсанты проходили обучение в сжатые сроки. Всего через полгода на флот отправлялся полностью подготовленный офицер. Мало того, с помощью пришедших по порталу магов твоего отца в школе готовятся и псионы конфедерации и короны. Насколько я понял, папаша твоей жены – Вместе с твоей мамочкой устроили небольшой переворот на планете. Комаротти Аканас начала подгреб под себя все торговые кланы планеты, а потом объединился и с кланами твоих адепток. Будешь здорово удивлен. Теперь все названные семьи входят в твой клан. Как тебе такое?» «Рын. «Да уж, мамочка по мелочам не работает». Чувствую ее направляющую руку. Дух. Есть чем привлекать псионов. Управляемый транс и магия дорогого стоят. Особых доказательств нет, но предполагаю, что нападение организовали не противники империи ста систем, а враги конфедерации. Обучение новой адепты проходили именно на Этне. Учитывая, что все они принесли клятву секрета, Неприятель посчитал, что получить достоверную информацию можно либо на самой этне, либо у преподавателей школы. нападение на планету не удалось. С помощью магов малых истребителей, которые прошли через портал, защитники накрошили много судов неприятеля, сунувшихся в, казалось бы, беззащитную систему. Теперь кто-то решил расспросить твоих адепток, Ничего бы у них не получилось, но враги об этом пока не знают. Рейн. Нет, ну что за безобразие. Похоже, развитые миры мало чем отличаются от диких. Как им не надоели войны. Закрыться, что ли, в другой вселенной? Дух. Можно подумать, там все тихо и мирно. Рейн. Хм... «Интересная слишком пробежала. Дух. А что? Интересное решение. Я посчитаю с эскином вероятность удачного исхода. Твоя интуиция подсказывает, что вариант решения множества проблем сразу весьма хорош». Королева Кора продумала некоторые вопросы за меня. Инсекты на глаза спасенным людям не попадались. Это было легко сделать, поскольку жуки-интеграторы контролировали весь город, и здесь работало достаточно элеонцев, чтобы доставить прибывших в нужное место. Языка гости не понимали, но при королеве имелись такие же псионы, как и моя приемная дочь. Они могли общаться со вновь прибывшими мысленно. Задерживать надолго гостей на Элеоне я не собирался. Едва люди пришли в себя от неожиданных событий, началась их отправка в школу. Портал я открывал, используя образ старополока. После моего назначения он так и продолжал управлять школой. По отзывам девушек, администратор из него получился даже лучше, чем капитан крейсера. В записке родственникам я предупреждал о таких действиях. Сведения дошли по назначению. По ту сторону портала меня встретила целая комиссия во главе с моей матерью. Пока толпа проходила через портал, у меня с ней состоялся короткий разговор. Остальные члены моего клана терпеливо ждали своей очереди в стороне. «Даже не знаю, как выполнить указания твоего отца». обойдя меня по кругу и оглядев со всех сторон, задумчиво произнесла мать. — Как бы да, пороть меня поздно, да и результата не будет. — Не почувствую, — усмехнулся я. э Э-э-э, а обнимать-то можно? — покачала головой она. — Печать артефактора обнаружила на тебе кучу непонятных заклинаний. — Можно? — «Хотя я уже сам потерял счет своим усовершенствованием», вздохнул я, обнимая матушку. «Эх, побить бы тебя, да уже поздно, дитё выросло», проворчала она, приникая к моей груди. «Так мы стояли некоторое время. Без тебя это безобразие за спиной не перестанет работать», наконец, оторвавшись от меня, кивнула на работающий переход мать. но почему же безобразие?» – ухмыльнулся я. «Вполне себе симпатичный портальчик». «Для меня он будет симпатичным, когда мы поймем, как он работает», – вздохнула она. «Еще долго не получится», – покачал я головой. «Остатки технологий богов. Да и не знаю я, как это все действует. Даже мои новые подданные сами не понимают». Они просто умеют это, и все. Несмотря на то, что мы перешли на мысленный обмен, рассказ о моих приключениях и дальнейших планах занял некоторое время. Вслед за последними членами спасенного экипажа транспорта в портал прошмыгнули кино и лай. Они сразу попали в окружение друзей и подруг.